Потом и всю мою жизнь заслоняла от меня новая декорация, наподобие тех, что ставятся на авансцене и на фоне которых, пока за ними идут приготовления к следующей картине, дается дивертисмент. Тот, в котором я принимал участие, представлял собой что-то вроде «восточной сказки». Я ничего не мог припомнить ни о своем прошлом, ни о самом себе. от того, что слишком близко стояла декорация, отделявшая меня от сцены. Я играл роль человека, которого бьют палками и который подвергается разным наказаниям за провинность, мне самому не ясно, за то, что я выпил слишком много портвейна. Потом я вдруг пробуждался и обнаруживал, что проспал симфонический концерт. Полдень миновал. В этом я удостоверялся, поглядев на часы после нескольких попыток приподняться. Попыток сперва неудачных, чередовавшихся с откидыванием на подушку, но откидываниями короткими, как бывает после сна и вообще после всякого опьянения, чем бы оно ни вызывалось, перепоем или выздоровлением. Впрочем, еще и не взглянув на часы, я знал, что уже больше двенадцати. Вчера вечером я был всего лишь опустошенным, невесомым существом. И ведь для того, чтобы сидеть, надо сперва полежать, а чтобы молчать, надо выспаться. Все время двигался и, не умолкая, говорил. Я был лишен устойчивости, центра тяжести. Я был взметен, и мне казалось, что безотрадно этот полет может длиться, пока я не долечу до Луны. Итак... Во сне глаза мои не видели который час, зато мое тело научилось определять время. Оно исчисляло его не по циферблату, обозначенному на поверхности, а по возрастающему давлению всех моих окрепших сил. Действуя как верные часы, время, деление за делением, спускало от мозга к телу, где теперь скапливались мои силы, до самых колен, непочатая обилие их запасов. Если верно, что в давно прошедшие времена нашей родной стихии было море, и что для того, чтобы окрепнуть, нужно опять погрузить в него кровь, то с не меньшим основанием это же можно сказать и о забытии, о духовном небытии. Нам кажется, что мы несколько часов находились вне времени». Но силы, собиравшиеся за это время и не тратившиеся, также точно отмеряют его своим количеством, как гири часов или осыпающиеся холмики песочных. Надо заметить, что прервать такой сон не легче, чем длительное бодрствование, во все на свете стремится к продолжению. И если верно, что некоторые наркотики усыпляют, то долгий сон — это еще более сильный наркотик, пробуждение в таком случае. «Дается трудно. Как матрос, уже отчетливо различающий набережную, к которой пристанет его корабль, все еще швыряемый волнами, я думал о том, что надо взглянуть на часы и встать, но мое тело ежесекундно отбрасывало в сон. Причалить было непросто». И прежде чем встать на ноги, дойти до часов и сравнить их время с тем, которое показывало богатство физических сил, каким теперь располагали усталые мои ноги, я еще раз за два-три откидывался на подушку. Наконец я видел ясно — два часа дня. Я звонил, но тут же вновь погружался в сон. На этот раз должно быть неизмеримо более долгий, если судить по полноте отдыха и по возникавшему у меня, едва лишь я просыпался, ощущению, что прошла длинная-длинная ночь. Будевшая меня Франсуаза говорила, что она пришла на мой звонок. Этот второй сон, который казался мне дольше первого и которому я был обязан таким превосходным расположением духа и таким полным забытьем, длился, быть может, не более полуминуты. Бабушка отворяла ко мне дверь, я спрашивала ее о семье Ле Гранден. Сказать, что ко мне возвращались спокойствие и здоровье, было бы не совсем точно, ведь вчера меня не просто отделяло от них расстояние. Всю ночь напролет я плыл против течения, да и потом, мало того, что я очутился около них, они вошли в меня. Мои мысли опять занимали места в определенных и все еще чуть-чуть болевших точках, пока еще пустой моей головы, которой суждено было когда-нибудь развалиться и уже навсегда выпустить их.